Глава 16. Заканчивать заклинание мужчина не стал. Оставил висеть недостроенное, чтобы в любой момент подхватить и завершить. Я заколебалась. Разрушить его или не стоит? Судя по начальным построениям, это какая-то иллюзия, вовсе не похожая на боевое заклинание. Наверное, стоило подождать, пока не станет ясно, что это. «Тем более я должна оказаться безобидной». Второй, с отросшими сальными патлами, не говоря ни слова, ухватил мою лошадь за повод, заставляя остановиться. Я пошатнулась, в седлев, в который раз мысленно прокляв неустойчивую дамскую посадку. «Леди, лорд Бенли требует пошлину за проезд по его дорогам», — сказал Патлатый. «Это что за новости? Неужели я ошиблась, приняв этих двоих за разбойников? Хранители забыли меня предупредить о пошлине», но зачем собирать ее здесь на далеко не единственной не самой оживленной дороге в столицу куда проще поставить пост ближе к границам удела там где несколько дорог сливаются в одну вьющуюся между высоких холмов пошлина я растерянно улыбнулась но меня никто не предупреждал в смысле никто о таком не рассказывал невозможно заранее знать обо всем леди тот что тянулся к магии смуглый и черноволосый тоже улыбнулся Улыбка его мне вовсе не понравилась. Он играл со мной. «Глупой маленькой девочкой, словно сытый кот с мышонком». «Да, конечно». Я захлопала ресницами, продолжая изображать дурочку. «Знать бы, нагнали ли меня остальные, тянуть ли время или спровоцировать их, чтобы показали свое истинное лицо, сумею ли я, если что, в одиночку одолеть двоих, один из которых точно маг, или позволить им одолеть себя, но получится ли при этом остаться живой и сохранить способность сопротивляться?» Я с удовольствием заплачу, то есть без удовольствия, конечно, и без того, поиздержалась. Посмотрите только на это платье. Раньше такое отдала бы услугам, а сейчас на лице Потлатова появилось раздражение, и я поспешно добавила... Ой, простите, вам-то, конечно, все это неинтересно, но земли сейчас вовсе не приносят того дохода, что раньше. И еще раз простите, о чем мы говорили? Пошли на леди, сказал он, продолжая держать мою лошадь под узды. Десять серебряных. Сколько? Ахнула я, уже почти не притворяясь. «Да на эти деньги корову купить можно!» «Эта корова поможет вам добраться до столицы?» Ухмыльнулся потлатый. «Содержание приличных дорог стоит денег». «Приличных? Это вы называете приличной дорогой?» «После первого же дождя эта пыль превратится в непролазную грязь. Ничего неожиданного, конечно. Дороги мастили только вокруг столицы, да и то лишь те, что вели к королевской загородной резиденции, да к излюбленным местам паломничества королевской семьи. Но утверждать, будто эта дорога требует какого-то содержания, да и лорду хочется вкусно есть и сладко спать», — закончил бандит. «И сколько из этих десяти серебряков осядет в ваших карманах?» Не удержалась я, устав притворяться юной дурочкой, впервые выбравшейся в большой мир. «Обижаете, леди!» — вмешался Чернявый. Снова очень нехорошо улыбнулся. «И за оскорбление мытаря при исполнении положен штраф. Значит, с вас пятнадцать серебряных!» Я вздернула подбородок. «Ничего вы не получите! Я немедленно отправляюсь к лорду Бенли и потребую от него объяснений. И все расскажу зятю!» Он вхож к королеве, если ваш лорд не в состоянии обуздать обнаглевших матерей, это сделает ее величество. отпустите мою лошадь сейчас же ишь как запела осклабился теперь уже потлатой доставай кошелек и живо, если хочешь убраться целый. «Я потянулась к магии, чтобы отшвырнуть его, но тот первый достроил заклинание раньше. Прямо перед мордой лошади возник здоровенный волк. Надо отдать бандиту должное. Иллюзия оказалась великолепной. Даже псины завоняла. патлаты отпустил удила, лошадь захрапела и взвилась на дыбы. Я вскрикнула, от неожиданности выпустила нити заклинания, и тело пронзило болью от макушки до копчика». Удержаться в дамском седле не осталось никаких шансов. Единственное, что я успела, — выдернуть ногу из тремени, застрять в нем верная смерть, если лошадь поскачет без поводьев. Даже смягчить падение заклинанием не успела. Удар вышиб воздух из груди, в голове помутилось, даром что свернуться, уберегая затылок, все таки удалось. «Лошадь И Из-за звона в ушах я едва разобрала слова, кто из двоих их произнес и вовсе не поняла. «Гони кошель!» — я сказал. Корсаж пролезла холодное лапище. Я взвизгнула, бросила заклинание в темное пятно, едва различимое сквозь серую пелену перед глазами. Разбойник увернулся, а в следующий миг у меня в голове вспыхнули искры, и наступила тьма. «Да прирезать!» И вся недолго, да не сквозь, сквозь звон в ушах. «Только отодрать сперва!» Да игрались с безобидностью. Надо было сразу рвать заклинание. Вот уж знала бы, где упасть, соломки бы подстелила. «Тебя в караул поставили или драть все, что движется?» «Сменит? Развлекайся, сколько влезет. Хоть с той, хоть с этой». Голоса то приближались, то отдалялись. все качалось, словно я снова оказалась на корабле и жутко тошнила, хотя я никогда не страдала от морской болезни. «Стой! Это с кем? Леди Эйлен? Или эти двое вовсе не имеют никакого отношения к тем, кто ее украл? Думать было сложно». Все силы уходили на то, чтобы не вывернуть содержимое желудка прямо на себя. Прав был Киль, Всё обязательно пойдёт наперекосяк. Кстати, а где он? Где они все? Они же обещали меня защитить, если что. Или по их меркам, пока ничего слишком уж опасного не происходит. Если так, насколько далеко они позволят зайти этим... Вторая... Это ведь я. Разом взмокла спина и стало холодно. Я потянулась к магии и тут же об этом пожалела. Горлу снова подкатила тошнота. Здорово он мне врезал. Наверняка синячище на пол лица. Я едва удержала нервный смешок. Синяк — это, конечно, самое страшное сейчас. Только если зато и отец не явится. Значит, это все таки те, кто украли леди Эйлен. По крайней мере, мы их нашли, можно радоваться. Радоваться, правда, не получилось. Паника жала грудь, мешая дышать. «Явится, другая останется. Хватит на твою долю». «Вот помяни мое слово, зря мы ее кормить будем. Наверняка врет насчет взятия». «Был бы вхож к королеве, в кошеле бы побольше нашлось». «Нет, седло дорогое и сам кошель». Кошель я вообще-то сама расшивала. Страшно вспомнить, во сколько мне обошёлся бисер для него. Дешевле было бы драгоценными камнями расшить. «Отдайте!» — возмутилась я, на миг забыв свои страхи. Даже тошнить перестала. «Ага, очухалась!» Чернявый присел надо мной. «Как зятя зовут?» «Какое же имя мне велели запомнить? Нельзя ошибиться, если они не поверят в знатного и богатого родича, меня прирежут. Хорошо, если сразу, а не наигравшись. Или остальные не позволят. Но где они остальные?» «Роберт Элдерли. Мне все таки удалось вытащить имя из измученного разума». «Из этих выскочек?» — ухмыльнулся Чернявый. «Отлично. Наверное, стоило бы спросить, кого он имел в виду под выскочками и почему «отлично». Но в этот момент меня вздернули на ноги. Зря он так. Тошнота снова подкатила к горлу, и в этот раз я не стала ее удерживать. Бандит едва успел отскочить. Выругался, замахиваясь. Я сжалась, но бить не стал. влезая в седло и поехали. Куда? Я провожу. А чего это ты? Возмутился потлатый. Того, что у тебя одно на уме. А мне неохота ждать, пока ты натешишься. Так что карауль лорда вдруг да появится. А я пока отвезу и вернусь. Чернявый снова обернулся ко мне. «Влезай в седло, говорю! Я подсажу!» Он подставил колено. «Я была вовсе не уверена, что удержусь в седле, но на руках меня этот не понесет. Не Ричард. А Ричард меня просто бросил, как и все остальные. Ведь знала же, что нельзя им доверять, и все равно поверила. Дура! Значит, теперь я сама за себя. Да что ж тошнит-то так?»